часть четверт глава 2. бар бар болезнь нестабильного настроения одно из двух с половиной заболеваний группы эндогенных психических расстройств включающий также шизофрению устаревшее название маниакально депрессивный психоз куда более наглядно указывает на инь и янь запад и восток плюс и минус этого заболевания депрессию и манию но его пришлось сменить из-за отсутствия у некоторых пациентов яня, зачеркнуто, минуса, и наличие более аккуратного названия, которое не несет в себе страшное для окружающих слово «психоз». Синонимы – МДП, циркулярный психоз, циклофрения, bipolar disorder, BD, MDI. Не стоит путать с баром, где пьют. Что это? Течение бар выглядит как катание вверх-вниз по американским горкам настроения с периодическим зависанием на пиках и низах, где ты или радуешься сверх меры, или, соответственно, убиваешься. Это серьёзные психиатрические состояния в виде повторяющихся длительных эпизодов заметного расстройства настроения, которые широко распространены и связаны с нетрудоспособностью и смертностью. Они проявляются в широком спектре от изнурительной депрессии до необузданной мании, что выливается в разрывы отношений, плохую успеваемость на работе или в учебе и даже суициды. Биполярное расстройство обычно развивается в позднем юношестве или ранней зрелости. Однако нередко остается нераспознанным, и тогда люди страдают годами, пока на них не обратят внимания и не начнут лечить. Из-за множества вариантов тяжести течения и неуточненного происхождения биполярных симптомов часто используется концепция расстройств биполярного спектра, включающая и циклотемию. По DSM-4 есть четыре типа таких расстройств. Для постановки диагноза расстройства первого типа, бар-1, достаточно одного эпизода мании или смешанного. Депрессивный эпизод необязателен. но обычно не заставляет себя долго ждать. Второй тип, бар-2, встречающийся более часто, характеризуется как минимум одним эпизодом гипомании и хотя бы одним депрессивным эпизодом. Циклотемия требует наличия нескольких гипоманиакальных эпизодов, сменяющихся депрессивными, не полностью подпадающими под критерии большого депрессивного расстройства. Основа концепта заключается в том, что есть низкоуровневая цикличность настроения, которая для наблюдателя может выглядеть как черта характера, но, тем не менее, мешающая нормальному функционированию пациента. Если же человек отчетливо производит впечатление страдающего от бар какого-либо типа, но не подходит под приведенные диагностические критерии, то ставится диагноз неуточненного бар. Как это работает? Перепады настроения бывают у каждого человека. Подавленность, ощущение напряженности в течение пары дней и кратковременные душевные подъемы до уровня эйфории знакомы всем. Но все меняется, когда приходит бар. Классический вариант этого расстройства, когда маниакальные и депрессивные эпизоды сменяют друг друга, встречается крайне редко. Чаще бывает либо не недо, зачеркнуто, гипомания с депрессией, либо вообще только депрессия. Депрессия. Депрессивные фазы намного менее продуктивны во внешних проявлениях, чем манические, и длятся в три раза дольше. Проявляются они, как и любые другие депрессии, унынием, подавленностью, отсутствием интереса к окружающему миру, пессимизмом и прочим, что в итоге может привести к не самым хорошим последствиям без должной терапии. Около 50% пациентов совершали хотя бы одну попытку суицида. Стоит помнить, что депрессия не похожа на обычную грусть. Человек будет отказываться от любых занятий, ни с кем не разговаривать, длительно сидеть или лежать в одной позе, страдая о своей никчемности и бессмысленности жизни. В более легких случаях может наблюдаться зависимость настроения от времени суток, которая к вечеру будет улучшаться, но в целом такое состояние будет длиться не неделю и не две, а более месяца. Загвоздка для врачей и пациентов в том, что распознать депрессию при бар, биполярную, от обычной, униполярной депрессии, достаточно сложно без четкого анализа пациентам своего настроения в прошлом, где вполне могли быть гипоманиакальные эпизоды, которые он не запомнил. Для биполярной депрессии подходят не все антидепрессанты, и с ними обязательно должны использоваться нормотимики, чтобы успешный выход из депрессивного состояния не спровоцировал манию или смену типа расстройства на быстроциклическое. Четыре или более депрессивных или маниакальных эпизода за год. Мания. Если депрессию может представить любой, даже самый крепкий человек, то с манией все сложнее, потому что с этим словом у обывателя ассоциируются в первую очередь психопаты, маньяки, особенно сексуальные, И всякие эффекты известные по книжкам Донцовой. Яркий, активный, эксцентричный – вот как можно описать человека в стадии мании по сравнению со светлым промежутком. Они эйфоричны, но одновременно раздражительны, бестактны и назойливы, особенно при попытках корректировать их поведение. Если вы когда-нибудь смотрели фильмы с Джеком Блэком, то вы можете себе это представить. Темы одного разговора непрерывно сменяются без особой взаимосвязи. «скачка идей» так называемая. Эмоции опережают мысли, иногда появляются ложные преувеличения своей власти, богатства, способностей, вплоть до бреда величия и представления себя богом. Помимо просто разговоров, они импульсивно участвуют в рискованных занятиях. Азартные игры, скоростная езда, употребление наркотиков, криминальный бизнес без какой-либо оценки последствий. Человек в маниакальной фазе — Это не насильник, который бегает с топором, ни членораздельными криками и сеет панику. Его можно назвать безумцем, но главное проявление мании длительно повышенное настроение, чрезмерное психическое и физическое возбуждение, необусловленные обстоятельствами или событиями. С ними приходит беспорядочность мыслей. Человек быстро и много думает. У него роятся в голове различные идеи, формируя неплодотворную кашу вплоть до бреда. Отвлекаемость. Благодаря упомянутому выше – хаосу в голове. Снижение потребностей в сне. Пациенты спят по 3-4 часа в сутки без чувства недосыпа или какого-то дискомфорта. Раздражительность. До степени ярости. Вместе с напористостью и отсутствием чувства дистанции. Хотя некоторые пациенты могут быть просто эйфоричны и претенциозны. Повышение работоспособности. идет от стремления реализовать все то, чем занята больная голова. Завышенная самооценка с необоснованной уверенностью в собственных возможностях, что нередко приводит к проблемам вроде расточительности, небезопасного секса, наркотиков и провокационного поведения. Казалось бы, всем этим рад бы заниматься и обычный человек, только вот его хватит максимум на денек. А у пациентов с БАР это состояние длится неделю и больше. За такое время можно немало дров наломать. Такое состояние без лечения может длиться до 6 месяцев. В отличие от депрессивной фазы, мании многие люди наслаждаются, испытывая эйфорию, сравниваемую с приходом от наркотиков, на которые благодаря этому и подсаживаются. В запущенных случаях активность повышается запредельно, стирая связь между уровнем настроения и поведением. является иступленное возбуждение, делириозная мания, при котором без живительной терапии возможно сыграть ящик от физического истощения. Приятно, что случаев у неполярной мании без депрессивных эпизодов пока что не описано. Гипомания. Все то же самое, но слабее в несколько раз. Человека в гипомании легко спутать с активным экстравертом и наоборот. Они энергичные много работают, фонтанируют идеями, нередко бессмысленными, и всех бесят, зачеркнуто, достают. Различие же в том, что экстраверсия – черта характера, со временем практически не меняющаяся, а гипомания может усиливаться до мании или чередоваться с нормальным состоянием или депрессией. Чередование гипомании без эпизодов мании и депрессии относят к расстройству второго, наиболее часто встречающегося типа. БАР-2 намного более сложен для диагностики, чем первый тип, поскольку гипоманиакальные эпизоды могут представлять собой просто периоды повышенного настроения и успешной продуктивности, о которых люди не догадываются и не спешат сообщать врачам. Если вы когда-нибудь бросали курить, то вам знакомо чувство подъема в первые недели. Это и есть гипомания. В гипомании реально и отчетливо повышаются продуктивность и работоспособность. Именно в ней многие известные люди с БАР и находят свое вдохновение. Микс. Иногда БАР преподносит сюрприз в виде одновременной мании и депрессии. Смешанный тип. Человек целиком пребывает в печали и безнадеге, но в то же время чувствует невероятный прилив энергии. Сейчас эту смешанную форму относят к неуточненному расстройству. Для описания пациентов, у которых классические маниакальные симптомы сочетаются с выраженной тревогой, депрессией или злостью, используется термин «дисфорическая мания». Хотя эти симптомы, как правило, проявляются на более тяжелых стадиях заболевания и потому прямо коррелируют с его тяжестью, у некоторых пациентов они представлены транзиторно, и тогда их можно описать как дисфоричные, смешанные, раздражительно-параноидные, или даже параноидно-деструктивные. Циклотемия. Циклотемическое расстройство сейчас рассматривается как лайт-версия БАР с хроническими многочисленными эпизодами нестабильного настроения, фиксируемыми более двух лет подряд, но до уровня полноценной депрессии или мании не дотягивающими Нередко пациентам с циклотемией выставляется для начала второй тип расстройства, поскольку сложно сходу оценить выраженность фаз, «Доктор, что со мной будет?» Людям с неустойчивым настроением придется мучиться до решения проблемы около 10 лет. Таков средний срок между первым эпизодом заболевания и постановкой диагноза. Как при многих других психических расстройствах, человека с МДП приводят на консультацию обычно родственники. Потому что манические эпизоды многим пациентам приятны, а гипоманические так вообще. А в депрессии им вообще ни до чего дела нет, какие уж там врачи. Хорошие новости в том, что при грамотном подборе препаратов, соблюдении их применения и хорошей психотерапии, настроение можно стабилизировать на весьма долгий срок или хотя бы снизить выраженность проявлений, даже учитывая, что заболевание хроническое. Лечение. По причине легкой конверсии депрессии в манию или быстроциклическое расстройство, в гайдлайнах по лечению острой депрессии при бар начальное использование антидепрессантов не рекомендуется. а предпочтение отдаётся применению норматимиков. Первая линия терапии включает квитиопин, литий и вольпроаты. Ещё одно интересное заболевание, протекающее эпизодами, как и бар, и такое же менее известное, чем самая популярная болячка с приступами эпилепсия. кластер.